Глава 26. В Йонгард пришла весна, а вместе с ней и многочисленные гости. Не успел растаять снег, а в реке подняться вода, как вся портовая зона оказалась заставлена драккарами, и каждый день прибывали всё новые и новые делегации с поднятыми штандартами, на которых красовались гербы кланов. Простой люд стекался сюда на ярмарку, что сопутствовало соревнованию за титул ярла, соревнованию, в котором я теперь не участвовал. Чувствовал ли я от этого досаду? Немного, учитывая, что целый месяц я страдал от тренировок Ингольва. Но с другой стороны, я уже и впрямь не мог участвовать. И вот уже неделю с прибытием всё новых и новых почётных гостей в длинном доме ярла закатывали перы. В целом ничего нового: выпивка и мордобой, только размах был немного большим. Там я тоже присутствовал, знакомясь с главами кланов и их лучшими воинами, что будут сражаться за титул. И на меня они реагировали по-разному: кто-то с пренебрежением, кто-то с любопытством и опаской. Они все слышали истории о могучем воине, что возглавляет воинство богов. Оно вам в воплощении одноглазого, за которым следуют легендарные волки. Но одно дело услышать, а другое действительно в это поверить. Были и откровенные провокации. Воин клана Бальдур решил проверить мою силу, вызвал на поединок На что я вежливо отказался, не желая вестись на подобное. Увы, этого оказалось недостаточно, и этот придурок всё-таки нашёл способ до меня докопаться. Когда я разговаривала о чём-то с Цукимару, воин словно случайно окатил её из кружки элема. Тут я уже не сдержался. Хочет получить? Нет проблем. Я просто вмял его мордой в пол и зафиксировал сапогом. Он дёргался, пытался вырваться и подняться, даже использовал силы харсира, но без толку. Я бы мог по щелчку пальцев отнять эту силу, но передумал, ведь так было даже забавнее. Дима, ну хватит. Но веселье оборвала Хилда и пришлось убрать ногу. К счастью, в этот раз до воина дошло, что сражаться со мной не слишком умное решение. И правильно, а то отнял бы силы и переломал ноги. Хильда увела Цуки, чтобы переодеться, а я продолжил пиршество. Мне нужно было быть на виду и выделяться, и даже за столом позади меня лежали Гэри и Фрэки, внушая уважение одним своим грозным видом». Но такие грубые и неумелые проверки были редким явлением. Чаще клановые элиты действовали чуть иначе. Прощупывали почву с помощью разговоров, и не всегда целью бесед являлся я. Они нередко расспрашивали обо мне, моих планах и на всё получали один вполне ясный и конкретный ответ. Он вернёт северу его величие и земли, что отняли хагга. Это говорил я сам, а это говорило моё окружение. И пока что мои поступки не расходились с делом. Последние месяцы я только и делал, что сокрушал хагга, уничтожал их крепости, форпосты и поселения на наших границах. Насылал бури гораздо более сильные, чем обычно. И как только закончим с выборами ярла, начнём строить укрепления и двигаться на юго-запад. 7 дней шли переры, а на 8 должен был начаться турнир. Но до него у меня было одно незаконченное дело. Ночью я явился к ярлу, и вдвоём мы по подземным тоннелям, что пронизывали город, отправились к источнику сил их арсиров. Я ожидал увидеть что-то вроде погреба с вином, а на деле это оказался целый храм, в центре которого стояла искусно сделанная статуя одноглазого Символично, одобрил я. Мой предшественник, пронзённый копьём в грудь, сидел на троне с протянутой рукой, на которой в области запястья были отверстия. Воины преклоняют колени и подносят чашу к кровоточащему запястью, наполняют её и дают клятву перед тем, как испить, сообщил мне отец Хельды. А сами бочки внизу под статуей Он провёл меня в противоположный конец храма, к одной из стен, достал из кармана ключ и с его помощью открыл тайную дверь, за которой находилась винтовая лестница. Внизу было точно такое же по размерам помещение, в центре которого располагался механизм, состоящий из труб и клапанов. Видимо, какой-то примитивный старый насос, что должен подавать вино наверх при активации. прямо сейчас к нему была подсоединена одна из бочек ещё четыре стояли неподалёку справа ожидая своего часа и это всё к сожалению и как много уходит где-то 1/5 каждый год то есть через 20 лет хорсиров на севере не осталось бы мы постепенно уменьшаем количество кандидатов Ещё 50 лет назад клятву могли давать сотня-две, сейчас не больше пары десятков. И об этом почти никто не знает. Главы кланов знают. В конце концов, когда сменяется ярлы, он забирает с собой и в клан и этот секрет. Но о нём не принято говорить. Любой, кто публично об этом заявит, умрёт. Это закон. Так что дальше самых верхов он не просачивается. И как ни странно, это правда. Даже Хилда, что пользовалась тут не самым последним положением, не знала, как на самом деле всё устроено. Так что мы тут делаем сейчас. Я осушу этот источник. Я протянул руку к бочкам и втянул частицу собственной силы. Даже удивительно, как это было просто. Раз, и это просто вино. Стой, погоди, опешил Ярло. Нельзя же вот так просто. Уже всё. Теперь это просто вино. Но таков наш план, напомнил я. Не должно остаться другого источника силы, кроме меня. И всё же это было слишком. Хватит поклоняться статуе Лотенбург, совершенно серьёзно сказал я. Ваш бог теперь жив, и всем надо это понять. Чем сильнее я верят в меня, тем преданнее они мне. Чем я сильнее, а соответственно, сильнее и север. Это место сослужило свою службу, оно достаточно хранило память, но теперь оно лишь мешает. Я я понимаю, сказал Ярл и опустился на одно колено. Хорошо, а теперь пойдём. С этим мы закончили. Утром начались игры, но на них я благополучно опоздал, спасибо моему прелестному окружению. И когда занял своё место, то схватки уже начались. Пока что не за титул ярла, а лишь за место херсира. Два десятка лучших воинов, что покажут себя достойными бойцами, смогут получить благословение одноглазого. Интересными эти схватки я назвать не мог. Слишком уж заурядными они казались для такого, как я. Разве что боевой дух некоторых воинов действительно был хорош, но в памяти прошлого бога севера было столько битв, что нынешние не вызывали ничего, кроме лёгкой скуки. И, к сожалению, я совершенно ничего не мог с этим поделать. Сдерживал севоту и думал о чём-то своём. Даже жаль, что теперь я не мог участвовать. Так глядишь, повеселее было. Что во имя Хлада она делает? Охнула Таня, стоящая за моей спиной. А? Не понял я, а когда взглянул на арену, то тихо выругался. Прямо сейчас к бойцам вышла Эола. Демоница благодаря моим божественным силам восстановила глаз, так что теперь смотрела на мир в полной мере. И появление Хагга вызвало целую бурю негативных эмоций у присутствующих. Большая часть ёнгарцев не знала, что у меня скрывается одна из хагга, и делалось это по вполне разумным причинам. Это в империи она была подружкой и телохранителем принцессы. Все пусть и смотрели на неё косо, но не осмеливались ничего делать. Тут же она просто один из демонов, и таким тут не просто не рады. Я прямо сейчас видел, как воины поднимаются, А их руки тянутся к мечам и топорам. Демон! Смерть Хагга! Прикончить демонового шлюха! От призывов вокруг меня поморщился, а вот Эола оказалась невозмутимой. Она смотрела на окружающих с усмешкой и вызовом. "Я тоже хочу принять участие в состязании", объявила она, от чего трибуны взревели ещё сильнее. В Неополе тела разные мусора, и удивительно, что ещё никто не накинулся, хотя такими темпами до этого осталось недолго. На моих глазах хвощ клана Гальдхорна стал отдавать какие-то приказы, и ко входу на арену уже направилась группа вооружённых воинов. Дима, шипнула Таня. Да-да, устало буркнул я, жаловался на скуку. Ну что ж, Вечность меня услышала. "Довольно!" рыкнул я, и мой усиленный голос, словно раскат грома, пробежался по арене, заставляя людей утихнуть. А затем я просто перенёсся вниз, что со стороны выглядело как вспышка алой молнии, ударившей в землю рядом с Эолой. Я сделал шаг ей навстречу, на секунду показалось, что она отступит, но нет. Эола встретила меня уверенным взглядом. Ну и что ты тут устроила? Тихо, чтобы слышала только она, спросил я. Хочу принять участие в местных соревнованиях, и бровь её не повела она. Зачем? За тем, что я подвела Лизу и хочу стать сильнее. И я не могу сделать это, сидя в четырёх стенах. Но «Ну не сейчас же, вздохнул я. Ты хоть понимаешь, в какую ситуацию меня ставишь? Я тут репутацию пытаюсь заслужить, а теперь народ будет судачить о том, что я укрываю демона. Надо было думать об этом, когда игнорировал мои просьбы. Тут я снова вздохнул. И ведь не поспоришь. С тех пор, как она прибыла вместе с сестрой и матушкой, Эола чуть ли не каждый день поднимала разговор о том, что ей не хватает практики. Она хотела отправляться со мной в рейды, тренироваться с другими бойцами, но максимум, что я мог ей дать, это редкие спарринги с Эйриком. Я попробовал сразиться с ней однажды, но равной схватка и даже не пахла. Несмотря на все её силы, мне приходилось сильно сдерживаться. Я устала быть птицей в клетке, Дмитрий. Я хочу сражаться за свою родину, за Лизу. И не могу это делать, сидя в твоём доме. Как же мне, блин, хотелось отшлёпать её за такое поведение. Но в то же время я слишком хорошо знал эту рогатую и понимал, насколько тяжело ей сидеть и ничего не делать. Она до сих пор винит себя в том, что не смогла защитить Елизавету. Ты меня в могилу сведёшь, вздохнул я. А тем временем на арену вышла группа вооружённых людей с вождём клана Гальдхорн во главе. Я чувствовал их ярость, которую они едва могли сдерживать. М-м, да. Сейчас мы прикончим эту дрянь, ухмылялся тот. Нет, сказал я не очень громко, но достаточно твёрдо. Она член моего клана и может биться от его имени. Что? «Да ты спятил, чужак! Демон должен сдохнуть!» «В таком случае ты будешь отвечать передо мной», — все так же спокойно сказал ему я. «Повторюсь, она член моего клана, и тот, кто поднимет на нее руку, станет его врагом. Эола Мун хочет сражаться, и раз в этом году мой клан никого не выставил, то самое время это сделать». У меня же есть такое право, Ярл. Я поднял взгляд на отца Хильде, и тот мне хотя подтвердил, что у меня действительно есть такое право. Ты слишком много о себе думаешь, чужак. Ещё чуть-чуть, и гольдхорн вспыхнет словно спичка. Заноющий мальчишка, что оскверняет традиции, что мнит себя новым воплощением Одноглазого. «Совершил пару подвигов и уже мнишь себя Богом? Ха!» «Я прикончу эту дрянь, даже если придется пройти через тебя!» «Хотел бы я на это посмотреть», — улыбнулся я. «Вперед, брось мне вызов, и посмотрим, кто из нас сильнее». Ситуация на арене стремительно накалялась. Галдхорн и его люди в любой момент готовы были броситься на нас с оружием. Заварила Эола кашу. «Я не могу». Так что, неужели вождь клана Гальдхорна испугался какого-то выскочки с юга? Назад, парни, я сам разберусь с этим сосунком, рыкнул мужчина, на что я ответил кривой усмешкой. Я, Сигвельд Гальдхорна, вызываю на бой этого наглеца, что насмехается над нашими традициями. Окружающие поддержали его, но не все. Среди зрителей хватало и моих людей. И вот они пока сохраняли молчание. Хорошо, Сигвальд Галтхорна, я принимаю твой вызов. Но как бы тебе потом об этом не пожалеть. Не пожалею, огрызнулся он и жестом приказал своим людям отступить. Эола тоже отступила, и рядом с ней возникла Фрея, чтобы в случае чего прикрыть демоницу от северяна. Галтхор напал стремительно, с топором в руках, но сразу видно, что вошьти не в форме, несмотря на силу харсира. Прошли многие годы с тех пор, как он участвовал в настоящих схватках. Старый боров, который решил показать юнцу, кто тут батя. Чтобы победить его, мне не нужно было оружия. Достаточно одного удара в живот, от чего тот согнулся пополам и рухнул на колени. Микс, спустя его вырвала выпитым элем. Всё, спросил я. Разумеется, нет. Сигвальд, кряхтя и рыча, попытался подняться, одновременно с этим используя силу Херсира. Теперь он стал быстрее и гораздо сильнее, но в итоге оказался лицом в песке. Моя нога прижала его к земле. В очередной раз убеждаюсь, что участвовать в состязании за трон ярла с Ольётом и другими бойцами нет смысла. Наши уровни слишком различны. Гальдхорн всеми силами пытался подняться, но не мог. Брыкался, пыжился, использовал силу харсира, по крайней мере, до того момента, а пока я это ему позволял. Это тебе наказание за дерзость, сказал я ему. и просто мысленно рассек нить, что связывало нас. Больше он не был харсиром. «Довольно, Дмитрий!» Наконец вмешался Ярл, видя, что это уже не драка, а простое унижение. Я кивнул и убрал ногу. Сигвальд попытался вскочить и броситься на меня с разъяренным рыком, но споткнулся и вновь упал. «Причем это произошло без моего участия». Тут нужно было сказать спасибо Тане, что использовала теневую способность, и вряд ли кто-нибудь это заметил. "Да как ты посмел!" отряхиваясь и в очередной раз сплёвывая песок, взревел вождь клана Галдхорна. "Я и мой клан ни за что не забудем этого оскорбления. Слышите все вы?" "Довольно!" теперь уже крикнул ярл. "Не доводите до кровопролития!" «Ты проиграл, Сигвальд, умей принимать поражение с честью». «Дело не в поражении, а в демонской шлюхе! Он покрывает демона, выставляет ее на показ, говоря, что она часть его клана. Это насмешка над всеми присутствующими. И как смеет он после этого называть себя одноглазым? Наш бог и владыка был бы в ярости от этого!» «А тебе-то откуда знать?» – рассмеялась Фрея. «Не ты стоял под для него, Старый Боров, не ты сражался с ним спина к спине против Ордхагга. Да что ты вообще знаешь о нашем владыке? Я Фрея, дочь Ньорда, могу сказать это о себе. Но когда кто-то вроде тебя заявляет, что знает того, кто жил сотни лет назад, это больше похоже на шутку или неуважение. Я признаю Дмитрия Старцева новым воплощением Одноглазого. Я склоняю перед ним колено. Я отдам жизнь за него в битве, и уверена, что так же поступят мои братья и сёстры. Ей вторил рёв Эйнхериев и Валькирий. Хлад. А это приятно. Но я не стал просто наслаждаться моментом, а решил им воспользоваться. Слушайте сюда, народ севера. Я говорю чётко и ясно, чтобы все услышали это. В моём клане рады всем, даже демонам, если они отрынули Хэггота, соблюдают наши законы и чтят наши обычаи. Будь то человек, йотун, реликт или даже демон, мы готовы принять всех. Пусть эта весть пройдётся по каждому фьорду, пусть об этом поют скальды. Фрейя тут же вскинула копье и радостно закричала. Её поддержали остальные. Но тогда я еще не знал, к чему это приведет. Оскорбленный Галдхорн вместе со своими людьми ушел, словно побитая собака. И не просто ушел, а громко хлопнув дверью. Собрал всю свою свиту, они погрузились на драккары и отбыли. А раз так, то я таким же легким движением, как сделал это с Сигвальдом, поступил со всеми, кто отбыл с ним. Среди них больше не было ни одного харсира. Эола не отступила от своей идеи поучаствовать в турнире, хоть и понимала, что харсиром ей не стать. Или стать? Я никогда прежде не думал о том, что силу можно дать кому-то, кроме людей. Этот вопрос нужно было обдумать, но точно не сейчас. В итоге она провела за этот день четыре ожесточённых схватки. Каждый её соперник словно ставил цель сокрушить Демоницу, но та кое-как вырывала победу. Но каждая схватка сказывалась на ней, и в итоге пятую она проиграла. Но проиграла с достоинством. Это даже окружающие оценили. Да и девушка, пусть и побитая, не выглядела злой или расстроенной. Сюрпризы начались на следующий день. На утро ко мне в клан пришли четыре гнома, что удивило даже Фрейю. Она считала, что их подземные города были уничтожены во время катаклизма. Гномы осторожно так стали расспрашивать правдивые слухи, и, разумеется, я всё подтвердил. А уже к вечеру к нам пришла целая сотня гномов и один каменный тролль. И нам нужно было срочно придумать, где их разместить и чем кормить. Фрея очень позитивно отзывалась о гномах, называя их трудолюбивыми и непритязательными. Но Эля при этом сотни гномов пила даже больше, чем 5 сотен моих людей. Но словно одних гномов мне было мало, следом пришла полсотни эльфов. Тфу, вернее альвов, которые сильно походили на детей Ларсолас внешне, но при этом являлись местными реликтами. Видимо, в какие-то древние времена местные видели эльфов и на основе этого придумали своих. Пришлось и им искать место. От своих слов же не откажешься. Соревнования тем временем подходили к своему завершению. Все будущие хартиры оказались определены, и теперь оставалось главное событие схватка за титул ярла между представителями кланов. И именно накануне этого важного события ко мне прибыл Мунин с важным сообщением. Он нашёл Лизу. От гула электрокатушек Урубцова звенело в ушах. Этот действующий на мозг звук лишь усиливал нервозность от происходящего. А что, если у них не выйдет? Что, если интеграция провалится, как проваливалась раньше? Пусть леди Ворон, таинственная представительница консорциума, и обещала, что всё пройдёт гладко. Но так ли это будет на самом деле? Их собственные эксперименты в подавляющем большинстве случаев заканчивались неудачно, даже когда казалось, что сосуд готов принять крупицу божественной сущности. Ни одна сотня преступников прошла через это, и лишь единицы выживали. В данный момент в руках Рубцова находилось четыре аватара гнева, но, к сожалению, их качество оставляет желать лучшего. Виктор Степанович, не окажете нам честь? Мадам Ворон отвлекла его от мыслей и мягким жестом показала на рубильник. Хотите в случае неудачи сделать меня козлом отпущения? Глупая мысль. В конце концов единственная, кто был уверен в стопроцентном успехе и отдавал приказы, была она. Рубцов не стал отказываться, лишь мельком бросил взгляд на Фёдора, что лежал на столе, опутанный проводами и подключённый к машине, что находилось в помещении внизу. Наследник престола выглядел плохо. Перед началом всего этого мадам Воран и её помощники провели какую-то операцию над будущим императором. Сам Рубцов узнал об этом уже после того, как та началась и не мог ничего поделать. Беспалов уверял, что это улучшит совместимость, но как раз стати совместимость беспокоила начальника тайной канцелярии меньше всего. Не поздно ли ещё отступить? отменить всё это и возможно вернуть на трон ту, кто должен там сидеть. Беспалов стоял неподалёку, довольный предвкушающий. Он потирал потеющие руки, что говорило о том, что он тоже переживает. Затем Рубцов перевёл взгляд на мальцева и дождался его кивка. Да, теперь некуда отступать. Рубцов это понимала. Если даже всё отменить, страну ждёт смута, гражданская война. И Рубцов опустил рычаг. Гул электрических катушек стал нарастать, от чего стало закладывать уши. Воздух стал тягучим, словно кисель. Так было и в прошлый раз, но сейчас эффект был намного сильнее. Внезапно Фёдор дёрнулся, затем его тело скрутило судорогой. Но ремни продолжали крепко удерживать его. Никто из наблюдающих даже не дёрнулся. Это было вполне нормально для подобной процедуры. Оторвав взгляд от будущего императора, Рубцов проверил показатели приборов, и пока что всё действительно шло неплохо. Пульс высокий, мозговая активность также зашкаливает. И последнее тоже было хорошим знаком, потому что до начала процедуры она была около нулевой. Всё закончилось внезапно. Гул машины стих, и наступила гробовая тишина. Всё закончилось? спросил мальцев, а в следующий миг всех присутствующих просто смело взрывной волной. Рубцов сильно ударился о стену и кряхтя попытался подняться. Вначале ему показалось, что он дрожит, но нет, дрожало само здание, а следом в глаза ударил яркий свет, попутно обдав тело раскалённым воздухом. Так не должно быть. Кто-то подхватил его под руку и потащил. Кажется, это был кто-то из охраны, но свет словно преследовал их, тянулся к ним своими щупальцами. Что-то не так, что-то совсем не так. мельчала в голове у начальника тайной канцелярии. Свет пропал так же внезапно, как и появился, и забрал с собой крупную часть комплекса, на месте которой образовалась воронка, словно кто-то вырвал кусочек пространства из мира. Виктор, ты в порядке? это был Мальцев. Он тоже выглядел помятым, кажется, пламя подпалило его бороду, но в остальном цел. Неподалёку обнаружился и Беспалов, ругался и всячески проклинал всех вокруг. Кажется, у него что-то с рукой. Теперь, смотря на воронку, Рубцов осознал чудо, благодаря которому он ещё жив. Если бы не охрана, которая поспешила эвакуировать своих начальников, они бы исчезли вместе с зданием. От одной мысли об этом Рубцова замутило. Не пострадала лишь мадам Ворона. Кажется, словно ни одна пылинка не испачкала её платья. Что это было? закричал мальцев, обращаясь к ней. Мы могли умереть. Но не умерли же, равнодушно отозвалась она, словно разговор шёл о какой-то мелочи. Истинный император рождён, а это главное. Её губы тронула лёгкая усмешка, от которой Рубцову стало не по себе. Он поднялся на ноги и взглянул в кратер, увидев в самом его центре обнажённую человеческую фигуру. Несколько секунд она не шевелилась, затем выпрямилась, а после и вовсе взлетела, неторопливо приближаясь к ним. Это без сомнения был Фёдор, но сильно изменившийся. Его волосы стали гораздо длиннее, а из тела пропала болезненная худоба, что появилась за те месяцы, что он провёл на больничной койке. Он опустился на землю прямо перед людьми, окинув присутствующих равнодушным взглядом. Первой на колено упала мадам Ворона. Ваш верный слуга приветствует вас, император. Беспалов чуть помедлил, но тоже опустился на одно колено. Рубцов и Мальцев переглянулись и решили поступить так же. После увиденного, сомнения в том, что им стоило создавать нового императора, стали еще сильнее. Было в новом Федоре что-то странное, угрожающее, чего Рубцов не испытывал, находясь рядом с другими аватарами. «Другие, отведите меня к ним», — приказал Федор, И не оставалось никаких сомнений в том, о ком именно он говорил. Не прошло и часа, как они уже были в другой части комплекса, где под присмотром в бетонных коробках сидели менее удачные экземпляры, созданные на основе записей Старцева. Один из солдат собирался открыть тяжёлую металлическую дверь, но император не стал дожидаться. Он отшвырнул человека лёгким движением руки, а затем вырвал дверь из стены, словно та была сделана из бумаги. "Откуда такая сила?" задавался вопросом Рубцов. Аватары были сильны, но даже старцу потребовалось много времени, чтобы накопить силы. Разъярённый, закованный в цепи, полубезумный аватар гнева бился в ярости при появлении гостей. Он был словно дикий зверь. Фёдор прошёл к нему, протянул руку и схватил пленника за горло. Тот брыкался, бился в агонии, но лишь пару секунд. Внутри тела бракованного аватара вспыхнула алая молния и тут же была поглощена Фёдором. Рубцов видел, как алые всполохи сияют под кожей, просвечивая кости и мышцы. Блинник же тут же обмяк, а когда Фёдор отбросил тело, тот и вовсе стал превращаться в пыль. Жуткое и неестественное зрелище. "Мало", тихо сказал император, сжимая кулак, внутри которого всё ещё можно было увидеть всполохи. "Я ещё голоден".